Глава восемнадцатая. Возрождение титанов. Удивительное, как ни посмотри, событие. И второе происшествие в наш мир было стремительным, загадочным и противоестественным. Впрочем, в наш первоначальный план мы все же внесли некоторые изменения. Титаны тьмы из первой горы отдали Клякси, ему это стихии и магия были намного роднее. Ли Чу же достался Титан ветра и земли. Ураган на темный дуэт вылез из моего портала, как только сложный многочасовой марафон с их воскрешением подошел к концу. Работа была проделана сложная, так чтобы достичь нашей первой промежуточной цели, каждый выложился по полной и использовал все свои силы и знания. Однако нам было мало просто воскресить их. Титаны должны были суметь продержаться до битвы, которая уже вот-вот разгорится. А с их телами и заключенной в них силой провернуть такое было ой как непросто. Пришлось с изрядно потрудиться, выискивая резервы для двух моих генералов, что позволят поддерживать уровень маны на приемлемом уровне у обоих. И выход нашелся: сотня кристаллов маны и множество магов, живых и мертвых, что будут выступать в качестве батарейки, восполняя заряды разрядившихся кристаллов. Лича, кстати, поддерживали, передавая свою энергию, еще и призраки магов. Только вот не мертвому, кроме этого, приходилось еще и удерживать контроль и над всем своим воинством. Пусть и не самолично, а над своими помощниками. Но расходы все равно получались нешуточными. Даже несмотря на мои усиления, я чувствовал, что источник лича сравним с моим. Да уж, опасны эти лича противники. И Кенчимир, и Клякса покинули убежище, оказавшись в самой глухой части пустоши, вдалеке от всех возможных наблюдателей. Скрыть с двух монстров такой величины все равно не удастся. Но здесь они хотя бы могут лечь и прикинуться валенками, пока не настанет время идти и сражаться. Мой же Титан, лавовый гигант, в своем возрожденном состоянии наносил убежищу непоправимый вред. Поэтому я слегка нарушая баланс, выдернул из пустоши еще один гекс и сделал внутри него большую яму, в которую и посадил здоровяка, жерущего не только мою ману, но и энергию самого домена. Баланс опять пошел в разнос, и даже возвращение в порт аморского хранителя, что снова обосновался в водном гексе, ситуацию толком не исправило. Интересно, стоит ли позвать его участвовать в битве? Он огромен и является легкой целью для магов. Да, пусть он разрушительен, но лично мне нужен живой и в убежище. Посмотрим еще. А ведь это еще рост производительности убежища пошел вверх из-за числа душ гвардейцев, воскрешенных для новых битв во имя империума моей силой. Ладно, на три дня запасов хватит, а там, надеюсь, удастся выпустить это ходячее лавовое бедствие наружу. Время истекало. Я носился по порталам с последними приготовлениями, как сумасшедший, и мой варяжский легион практически прибыл к границам царства Первых Горы. Они уже были во все оружие, готовы идти до конца, с заряженными сердцами. У каждого были аннулированные клятвы и привязки к империуму. Кроме того, с каждым был заключен новый системный договор от лица союзника, включающий обет молчания о своем прошлом. Я нагнал варягов как раз вовремя, заранее активировал свою шапку невидимку и слившись с ними. И вновь прошло уведомление об окончании действия усиления от моего нахождения в границах империума. Сейчас враги, живые и мертвые, смертные и божественные, зашевелятся. Ускоренный марш привел нас к Альвисам, что донесли мне новости о начале вторжения. Они же осмотрели всех и каждого из легионеров с помощью артефакта, убедившись в отсутствии видимых через систему следов империума, и отправились в ближайшую долину, где уже готовился портал для перемещения. Рядом стояла босс с едой и припасами, снаряженный вурфитом для своего легиона. Скоро прибудет я еще рулд, что откроет переход. Удачи, воины, заявил Альвис из вурфитовских офицеров. И да, он оказался прав. Мы двадцати минут не прождали, когда с другой стороны долины примчался большой отряд в сотню ящеролюдов, среди которых один был украшен золотом прямо от макушки до пяток. Я молча следовал рядом, сокрытый ото всех в этом мире. Ни враги, ни союзники не могли меня найти. И я очень надеюсь, что когда придет время, ушедшие его соратники успеют прикрыть меня от атак вражеских божеств. Тень смерти встретился с ящеролюдом и пообщался с ним. Я еще рассмотрел воинство и, буркнув что-то про «Сильное, но мало!», начал открывать портал. Вскоре таинство зачитывания текста на свитке подошло к концу, и большое портальное окно распахнуло нам путь к точке сбора войск драконидов и их вассалов. Я вместе со всеми прошел внутрь и оценил масштабы армии противника. «Да, будет сложно. Три миллиона воинов Империума против...、Э, сколько их здесь?» Шесть миллионов, семь, все десять, ранить устанем. С другой стороны, у нас было подкрепление в виде полумиллиона войск Нежите, что собралась в кучку, сев на тела загорающих титанов, и ждала команды от своего повелителя. И все же подкрепление врага было не меньшей по размеру армией. Как только переход закончился, к нам подошла делегация Ящера Людов и заявила Тени Смерти, что его вызывает сам император Драка Харт. Я двинулся рядом с ним, наблюдая, как наш варяжский легион окружают несколько очень крупных отрядов врага. Впрочем, какую-то дистанцию они сохраняли. Да и мы уже готовы к бою. И если системная клятва будет нарушена или ее как-нибудь обойдут, она нас решаться напасть. «Дадим бой сразу же!» Дракохард восседал на величественном троне в величественных доспехах, держа в руках удивительное по своей энергетике копье. Судя по всему, у него тоже есть звездные артефакты. И, возможно, сразу несколько. Драгонит свысока взирал на всех, кто вошел в его мини-цитадель, в особенности на моего генерала. Сама его обитель, к слову, оказалась весьма интересной постройкой. Причем передвижной. Как я понял, то был артефакт, способный складываться и раскладываться. Значит, тебя зовут Тень Смерти, так? Какое пафосное имя для глупца, что привел новую большевок империума. Ракахарт, мы с вами союзники. И я не имею отношения к империуму, как и мои войска. Да, да. Уорфи тоже так говорил. А вот новую системную клятву дать стесняется. Да. Ладно, все эти хитрости ни к чему. Я раскусил ваш план. «Правда, слишком поздно, и потому не могу убить вас сразу же!» «Хитрая костяшка заставила меня дать системную клятву на время этого союза!» «Но ничего, как только мы окажемся на Сомниуме и порталы закроются...» «Хе-хе...、Э -э -э, будьте уверены, первое, что увидят ваши союзники...» Это ваши отрубленные головы, насаженные на пике. Что же? Хорошо, что такой вариант развития событий мы предусмотрели. Не понимаю, о чем вы, Владыка Дракахарт. Мы с радостью пойдем с вами на бой против Проклятого Империума. Если не дать повода, то и контракт не будет расторгнут. Тень вы проводили прочь, и он с глубоко обеспокоенным лицом вернулся в лагерь. которые уже окружили со всех сторон. Уорфит тоже уже оказался здесь, и молчики вновь развернул свой собственный аналог походного лагеря, который у меня вырос в целую пространственную крепость. Офицеры, убедившись, что никто их не преследует и не подслушивает, быстро собрались внутри. Легион молча смотрел на внушающее ужас воинство, крепко держа в руках мечи и распределяя время на отдых, стражу и приемы пищи. Я, как и они сами, был напряжен, стоял рядом и нёс свою молчаливую вахту, будто тоже дал обет молчания. Я видел, как открываются порталы и как приходят, вливаясь в общее войско, последние отряды врага, формируя очередной миллион противников. Ничего, чем вас подонков больше, тем грандиознее будет наша победа. Был полдень, когда застучали барабаны и загудели трубачи. Первый раз предупреждая о последних мгновениях относительного затишия, вся вражеская армия готовилась переместиться, и в какой-то момент я понял, что все началось. Десять огромных порталов, выстроенных в одну линию, открылись перед армией одновременно, и отряды начали спешно переходить на ту сторону. Сквозь марио-порталы я видел местность, граница пустоши и болот. Прогноз снова оказался верен. Мы отправились в один из центральных порталов пятом из столичных отрядов. За нами шло еще столько же. Армия вышла и сходу принялась строиться в боевые порядки, двигаться дальше и следить за местностью. Они освобождали и расчищали место для все новых и новых своих легионов. Я наблюдал, как из болот, чтобы стать частью этой орды, выползают местные ящеролюды. Десять. Все-таки их десять миллионов. Не меньше. «Соотношение хуже, чем три к одному. И мы в самом центре вражеского лагеря. Еще бы Гекса-3-4 вперед, это была бы наша земля, где у нас есть бонусы и преимущества». «Да-ха-ха-ха-ха! Тень! Видишь, стол пыли вдалеке! Это ваши разведчики! Бегут доносить своему повелителю о том, что он скоро будет четвертован! А-ха-ха-ха!» Весело ржал один возбужденный драконит в одежде, которую могут носить лишь их генералы. «Вурфет, каково это? Жить в последние мгновения! Знаешь, что твой союзник оставил тебя на растерзание врагам! Ваш план — это какая-то шутка! Ха-ха-ха-ха-ха!» Придурок весело ржал, специально провоцируя Шипастова. Но я знал, что срок действия договора истечет, как только порталы закроются и войска полностью перейдут на эту сторону. Мы двигались вперед, оставляя места для новых отрядов врага, и все еще находясь в сердце вражеской армии. Мы молчали. Все воины знали, что сегодня вместо них будут говорить их клинки. Довольно незаметно прошло сорок минут, следовательно, порталы закроются ровно через двадцать. Именно в это время мы остановились, перейдя на соседний Гекс, и оказавшись в небольшой низине. Крайне невыгодная для нас позиция. И, видимо, именно здесь нас всех хотят перебить. Я молча обошел по кругу всю эту низину, где наши войска оставили дожидаться развязки. Шел медленно, сматриваясь в лица воинов. Люди, альвы, драуры. Кого здесь только не было. Всем принять расходники. Сухо и тихо приказал тень смерти, и все начали доставать выданное империумом и собранные за время своей новой жизни скиянки и другие усиливающие на долгое время системные награды. Более короткие по времени действия решили использовать последними. Командиры передавали приказы, и вскоре все воинство полыхнуло множественными аурами. Эй, Уорфет, что от времени проходит? Армия империум не ведать! «Где их хваленое быстрое перемещение? Мы хотели убить вас у них на глазах! Ха-ха-ха-ха!» <связать> Продолжал весело гоготать драконит, и его смех подхватывали и другие. «Насмешки от наших приготовлений слышались все чаще, враги становились все ближе, также с нетерпением ожидая момента, чтобы швырнуть в нас магические заклинания, дротики или расстрелять издалека стрелами». Над нашими позициями пролетели летающие твари, чего имени я даже не знал. И еще одна пешка Дракохарта на шахматной доске. Пошла последняя минута, и тень смерти поднялся на небольшую насыпь перед войском. «Легион! Войны! Сегодня нам выпал шанс, который не выпадал никому в этом мире! Сегодня каждый из вас может стать легендой!» Сегодня каждый из вас сможет получить величайшую честь, что только доступно воинам, умереть на поле битвы, оставив сердце чистым и праведным, без капли сожаления. Нет ничего хуже смерти с сердцем, полным сожалений». Но смогут ли понять эти жалкие, скалящиеся породы на истинных воинов, что смотрят на нас с высока? Что такое смерть без сожаления? Нет, потому что когда они сдохнут от наших клинков, они так и не поймут, какую ошибку совершили, пожелав уничтожить то. Что мы с вами построили своими руками, потом и кровью, за жен, мужей, стариков и детей, не постравя своего имени до последней капли крови, за империум. Голосисто озвучил истину мой генерал, пока исчезал последний портал. Мораторий на убийство войсками Вурфита и Дракахарта друг друга пропал. Стрелы, магия, копья полетели в нас с окружающих высот, после брошенных вражескими командирами приказов, будто сама смерть заглянула на поле битвы, где решалась наша судьба за Империум. Прошептал я и закрыл глаза, обращаясь к бездонным глубинам собственного источника и своей силы. Силы, что неудержимыми сгустками маны, вырывалась из меня, создавая в рассветном небе еще одно солнце. Черное солнце Империума. Империум. Первые весточки пришли перед рассветом. Десять огромнейших порталов появились один за другим чуть севернее озерного края, в области, полной заливных лугов и дубрав. Из переходов ровными рядами стали выходить и сходу строиться войска нежити и покоренных владычицы мертвых народов. Но хуже всего было то, что через один из порталов прошел Титан. Живой Титан, что игнорировал войска мертвецов. Его интересовали лишь богатые на энергию места силы этих земель. Никто не знал, как повелительницы мертвых и Дракохарту удалось с ним договориться. Лич тотчас отправился вместе с двумя монструозными гигантами из пустошей в регион Озерного края. А глубоко под землей его сопровождал Гранд Грох, воскрешенный им же намного раньше. Жители приграничных городов, получив сигнал, тут же побросали все и ушли либо на юг, либо к порталам, если таковые имелись в их городах. Озерный край вот-вот должны были наводнить мертвецы и испоганить эти прекрасные земли своими смердящими останками. Приграничные крепости тоже пустили отряды разведки, получили аналогичные приказы и отступали, едва заметив вдалеке полчища мертвецов либо Титана, что шли с одной единственной целью — уничтожить империум и поработить его. Их самая главная работа была выполнена. Они узнали, куда необходимо отправить защитников, и те отправились в битву. В это же время десять порталов открылось и у париегаксов от границы с землями Жемчужины. Армия, что вышла из них, была еще ужаснее, чем первая. Ведь здесь не было мертвецов, что, следуя безумной воле своей повелительницы, без страха неслись вперед, зачастую погибая из-за собственной спешки. Здесь каждый воин был живым и разумным, а значит, опасным. Донесения разведки сыпались, как из рога изобилия, и армии начали стремительно стягиваться к храмам, занимая позицию для рывка в портальное окно. В отличие от их врагов, они ждали открытия всего лишь одного портала, пусть и большого, но пропустить настолько большое количество людей за раз неспособного. Сильнейшие отряды и генералы уже перешли в убежище, формируя построения и следя за бушующим и ревущим лавовым гигантом, что выбрался из своей ямы, получив приказ от повелителя и ожидая своего времени. Секунды тянулись безумно долго. Напряжение, страх. Гнетущее чувство неизбежной смерти беспокоило многих. Не помогали ни воодушевляющие речи командиров, ни системная еда. Айда с ними не было. Он вновь ушел и сейчас не сказал никому ни слова. Генералы верили ему, солдаты тоже хотели верить, но перед лицом опасности гаденькие мыслишки то и дело вгрызались в их разум. Час прошел. Прошептал кто-то, и волна шепотков разошлась по армии, что собралась в убежище и ждала возможности выйти и поубивать неприятелей. Уже действовали все возможные бафы. Были выпиты зелья, наточены мечи и съедены фрукты, повышающие характеристики. «Почему портал не открывается?» Задавались вопросом то тут, то там. «Всем приготовиться!» Наконец рявкнул Маверик. «Заходим сразу после лавого гиганта!» Дайте ему возможность вклиниться в ряды врага. Маги, следующие за ним, устраните падающие с грунки лавы, чтобы они не мешали передвижению. Все напряглись и посмотрели на гиганта, который должен был первым вырваться на волю. Но портала все не было и не было. Минута, две, три. Неужели что-то изменилось? Неужели с Саидом что-то случилось и он не может открыть портал? Но ведь тогда их братьи и сестры из варяжского легиона будут вынуждены сражаться против многомиллионной армии итвуарий в одиночку. Ну же, давай! В нетерпении сжав зубы, щиты и мечи шептали командиры. Портал! Радостно закричал кто-то и гигант сбесился, словно злой сторожевой пес, сидящий на цепи при виде чужого. Портал, огромный! Такой, что в него разом могло зайти больше сотни человек. Наконец открылся и по ту сторону замерзали взрывы, вспышки, магия и миллионы врагов, что неслись вперед, заставляя землю содрогаться. Нырнул в переход и выпрямился, оказываясь сердце чужой армии гигант, сходу выливая на врагов тысячи литров магмы. Окно портала на мгновение моргнуло, закрывшись и открывшись вновь, уже в другом месте. Здесь лавовый титан не мешал армии уничтожать своих врагов. А их и здесь было не меньше. «Внимание! Империум!» Пронесся голос Маверика по всему убежищу. А следом ослепительная вспышка на миг коснулась всех живых, даруя удивительный по своей силе баф, увеличивающий все их характеристики на пять единиц. И дарующий двадцать единиц защиты от физических и магических повреждений. В атаку! Бей, Твари!